Глава 11. Ну что, братан, какая наша маза? 1993-1994 годы. Страна стояла на перепутье. В экономике царила полная стагнация. Промышленные гиганты вставали. Рабочие оставались без зарплаты. Шахтеры стучали касками у Белого дома. Куся слушала новости по телевизору и хваталась за голову. Гайдар обязательно что-нибудь придумает. Он выведет страну из кризиса. Кусе Гайдар нравился, и она внимательно следила за всем, что он делает. Ой, да они всего лишь молодые реформаторы. Селенок не хватит поставить экономику на новые рельсы. Прошлое оковами висит на руках и ногах, а расставание с прошлым не всегда проходит безболезненно. Куся вздыхала, расстраивалась и говорила, что она все равно верит в перемены к лучшему. А еще Куся не любила Ельцина за его пьянку. Для нее это был всегда больной вопрос. Она жалела на Ельцину, и удивлялась ее выдержке, да еще вдобавок Борис Николаевич сцепился с его вице рудским и с Хасбулатовым, председателем Верховного Совета. Ельцин всячески укреплял президентскую власть. Работа Верховного Совета мешала ему. Ух, как он был против парламентской республики, против коллегиального правления. Только представительские функции, как у английской королевы, его не устраивали. Ельцин вкусил сладость единоличной власти, и отголоски демократии в лице Верховного Совета раздражали его больше, чем в свое время Горбачев. Как всегда, в тяжелое время поднимали голову националистические группировки. Ярким их представителем был генерал Макашов. Ельцин четко уловил недовольство народа и убрал Егора Гайдара, обвинив его во всех бедах. На его место он назначил крепкого хозяйственника Виктора Степановича Черномырдина, который был спокоен, не реагировал на уколы ни справа, ни слева. К этому моменту стали проявляться результаты работы младореформаторов. В Россию пошла гуманитарная помощь, а самое главное – деньги в виде валютных займов. Конечно, Западу не нужна была сильная Россия, но и голодная, обозленная страна, обладающая ядерным оружием, представляла для цивилизованного общества реальную опасность. Запад увидел в деятельности младореформаторов возможность того, что Россия пойдет по демократическому пути, и встанет в ряд с остальными демократическими странами. Конечно, на вторых ролях и под их чутким руководством. Но, тем не менее, это был реальный выход для всех. На Финрус стабилизация экономики повлияла положительно. Уменьшилась галопирующая инфляция. Более или менее стабилизировался доллар. Планировать финансы стало легче, да и покупательная способность населения выросла. У нас в Финруссе не было людей, которые могли обсуждать и критически анализировать события, которые развивались в России. Все они смотрели в рот Кеши, а того интересовало только количество проданной водки. И еще, как не раздражать наших бандитов? Многие вопросы он просто отметал. Например, к нам пришел бренцалов и предложил нам работать вместе с его набирающим силу фармакологическим бизнесом. Кеша не стал даже его слушать. Другой пример. Один из наших водочных дистрибьюторов предложил построить собственный стекольный завод для изготовления бутылок и тоже был послан. А этот парень без нас создал корпорацию «Веда» и стал миллиардером. Еще пример. Один из братков, который крышевал Балтику, предложил выкупить активы этого пивного завода, на что Кеша сказал, «Народ пьет водку, и кому это пиво нужно?» Балтика тоже пролетела мимо нас. «Что тобой движет, Кеша?» «А ты что, не видишь, что в стране происходит?» «А что происходит?» «Скоро все гайки подожмут так, что дыхнуть будет невозможно. Поэтому надо зарабатывать деньги» пока полностью не перекрыли кислород и все вновь не национализировали. Я был несколько озадачен его неприятием никакого другого бизнеса. Я видел, что финрус не развивается, а работает как качалка по добыче бабок, которые никуда не вкладываются, а напрямую оседают в карманах бандитов. Наш московский офис располагался в гостинице «Украина», рядом с Белым домом. Белый дом, который стал черным. Наш президент применил армию против парламента. Танки, которые стреляли по Белому дому, Стояли на мосту как раз между этой гостиницей и Белым домом. Буквально на следующий день, после окончания штурма Белого дома и отражения нападения макашовцев на телецентр я приехал в гостиницу Украина. Она была набита солдатами в полной боевой амуниции и вся пропахла ваксой от солдатских сапог. Меня поразило полное отсутствие реакции у окружающих на происходящие события. Люди спокойно шли на работу, болтались по магазинам, парочки шли под ручку и были поглощены только собой. Казалось, что окружающую жизнь они не отождествляют с картинкой, которую показывают по телевизору. Как будто это происходит в другой стране. Я понял, что большинству политика вообще по барабану. Я зашел в офис. Там сидели менеджеры, молодые ребята. «Ничего себе у вас тут события», — сказал я им. «Да ну, подумаешь, за власть дерутся. Неприятно, что полная гостиница солдат. А так ничего, метро работает», — высказывали ребята свое отношение к событиям на улице. «Ну как? Вам что, все равно, какой строй у нас будет?» Меня поражала молодежь, ведь им жить дальше, а будущее их не волновало. «Да плевать, какая форма правления! Вы лучше скажите, будет повышение зарплаты, как вы обещали, или нет?» Я еще раз убедился, что судьба страны их мало волнует. Я понял, что большинство людей происходящие события вообще не интересуют. Несколько раз проверка в магазинах выявляла несоответствие нашей водке ГОСТу. Улаживание этих проблем отнимало не только время, но и большое количество денег. Надо было организовывать наш водочный бизнес по-другому. Мы вновь поехали в Финляндию на Алка, где договорились, что они будут разбавлять спирт до 40 градусов и поставлять нам его в виде готового дистиллята, чтобы мы просто разливали его в бутылки на ликера-водочных заводах. К этому моменту фирма наша очень разрослась. Хрулидзе отдал нам в аренду под офис двухэтажное здание рыночной гостиницы отдельно стоящее, его мы и приспособили под свои нужды. Объемы дистиллята, перемещаемые через границу, естественно, увеличились почти в 10 раз. Каждый день мы завозили по 10 сорокатонных машин. Это требовало уже организации прохода этих машин через границу. На очередном совещании Кеша заявил хриплым голосом, что надо с погранцами и таможенниками договариваться. А так как они люди-служивые, то полковник с ними лучше всех договориться. Понятно, что полковник, а именно я, отправился в Торфяновку на встречу с начальником таможенного поста. В Торфяновке в указанное время по предварительной договоренности меня ожидал таможенный офицер, который и отвел меня к начальнику поста. Я рассказал ему, что мы планируем перемещение через границу не менее 10 спиртовозов в день. Естественно, что все документальное оформление будет производиться нами на высочайшем уровне, а от пограничников требуется режим наибольшего благопрепятствования – Я объяснил, что мы понимаем возникающую дополнительную нагрузку на пост и готовы компенсировать это. А вот какова форма компенсации, это они должны решить сами. Он ответил, что в принципе все возможно. Но существуют вопросы технического обеспечения данной работы. Необходимы дополнительные компьютеры с большим объемом памяти, рации, дополнительный транспорт для подвозки таможенников из Выборга в Торфяновку, чтобы не было длительных простоев при смене дежурных нарядов. И еще он сказал, что они строят дом для сотрудников и существует специальный фонд, который официально принимает деньги для этого проекта. Вот туда мы и будем перечислять средства. Это и будет официальным вознаграждением за их дополнительную работу. И он добавил, что требование соблюдения полной законности при пересечении наших грузов через границу обязательно и не обсуждается. Такой результат разговора меня более чем устраивал. Нам даже разрешили держать на пограничном переходе свою машину, которая встречала наш спиртовоз, как только он въезжал в Россию. Затем машина сопровождала спиртовоз мимо колоссальной очереди фур, что вызывало недовольство шоферов других грузовиков, сутками стоявших на границе. Финские водители пробовали набрасываться на нашего представителя с криками. «Мисс Ассинун Лупа!» «Где, мол, твое разрешение на проезд?» На что наш сопровождающий грузов всегда поступал одинаково, бравировал оружием, откидывал полукуртки и показывал пистолет ТТ в наплечной кобуре выучив по-фински «Се он минум лупа». Вот, мол, оно, разрешение. Законопослушные финны обалдевали от такой наглости и отставали. А вот один русский шофер захотел решить вопрос кардинально. Он залез между кабиной водителя и цистерной со спиртом с целью отсоединить ее от тягача. Финский шофер не увидел его, тронулся с места и задавил насмерть. Так погибший поплатился за свою неосторожность. Сопровождающие получили установку впредь не обострять обстановку, а действовать корректно так как нервы у людей, стоящих сутками в очередях, на пределе. А шофер, как известно, народ горячий, и схлопотать монтировкой по башке ничего не стоило. На нас работали уже 9 девять водочных заводов Ленинграда и Ленинградской области. В день мы разливали порядка 20 тысяч ящиков. Кеша, постоянно напряженный, в неизменной белой рубашке с расстегнутым воротом, с очками на золотой цепочке на груди, восседал в кабинете и изображал гения деловой жизни – которая огромным грузом лежит на его плечах. Теперь меня в Кеше раздражало абсолютно все, особенно его длинные волосы. Если раньше я видел в этом некий шарм, то сейчас не мог не заметить, что сальные патлы обрамляли впалые щеки беспрерывно курящего мужика с диким взглядом красных от недосыпа глаз. Уезжал он, трудяга, из офиса в 12 часов ночи, а в 8 утра у нас уже шло первое утреннее заседание директоров. Кеша страдал бессонницей, и это, естественно, сказывалось на его нервной системе. Он стал раздражительным, не терпел возражений. Был груб с подчиненными, мат сопровождал его речь на каждом шагу. Притом не имело значения, с кем он разговаривал, с мужчиной или женщиной. Короче, загнанный в угол волк, готовый отгрызть себе лапу, если попадется в капкан. Кеша чем дальше, тем все больше косил подкрестного отца. Бандиты поддерживали в нем иллюзию этакого крутого мафиоза. С одной стороны, это ограждало нас от посягательств других любителей ракетирской наживы. А с другой, в городе о нас начали говорить как о полностью бандитской структуре. Однажды вечером, когда мы остались с Кешей вдвоем, он обратился ко мне. «Ну что, братан, какая маза в нашем деле, на твой взгляд, помогает, а какая мешает?» «Я тебе не братан», — огрызнулся я. «Что ты изображаешь из себя канцельери у бандитского клана?» Ты платишь им порядка 200 тысяч долларов в месяц. Ты понимаешь, что мы затыкаем дырки кредитами? И рано или поздно эта пирамида рухнет. Ты что, бля, плохо живешь? Ты на сегодняшний день совладелец банка, рефрижераторного флота, спиртового завода в Устюжне, льнозавода в Харовске. Тебе все мало? Какого х... Тебе не хватает. Кеша, ты понимаешь, что финрус – это колосс на глиняных ногах и рухнет при первой же остановке потока денег от водки? «Давай избавляться от бандитов. Давай развиваться. В один прекрасный день мы потеряем все, не исключено, что и свободу». «Что ты п***ишь? И у стен есть уши». Я понял, что люди, поставленные бандитами в качестве отдела собственной безопасности, слушают и этот кабинет. «Смотри, Кеша, я тебя предупредил». Он смотрел на меня затравленным взглядом. Было понятно, что он понимает угрозу экономического краха компании, но страх перед братвой заглушал в его голове все. И момент истины наступил. Наша корпорация включала несколько ОАО. И вот как-то утром на территорию рынка въехали два автозака. Все выходы из офиса были перекрыты. У нас изъяли все компьютеры, а также документы на бумажных носителях. Деятельность одного из наших предприятий была официально остановлена. Стало понятно, что в нашей бухгалтерии черт ногу сломит. Разбирательство приведет и к остальным предприятиям концерна. Когда маски шоу уехали... Кеша собрал нас и произнес пылкую речь о том, что в этот тяжелый момент мы все как никогда должны понимать меру своей ответственности, находиться на своих местах и быть готовыми в любой момент отстаивать нашу правоту в любых власть имущих органах. Кеша так прочувствовано это сказал, что слова «а я же предупреждал» встали у меня в горле, и я не смог высказать их на фоне такого жертвенного отношения Кеши к ситуации. Придя на следующее утро к 8 часам на работу, Я первый раз за все время не застал Кешу в кабинете. В девять часов его опять не было. Никто не мог сказать мне, где он. Хотели получить информацию у его шофера. Ни шофера, ни машины не было. Телефон не отвечал. Я послал человека к нему домой. Там тоже никого. Около двенадцати часов раздался звонок. Я взял трубку и услышал хриплый голос Кеши. «Ну что, братуха?» «Я тут посоветовался с нашей братвой, и они сказали, что мне лучше свалить в Финляндию». Ты остаешься за старшего. Мы тут в Хельсинки, в гостинице Ромада. Уже организовали офис. А ты будешь разруливать ситуацию докладывать мне. И мы вместе будем решать, что будем делать. Пока он мне это говорил, я вспомнил флот и крыс, которые бегут с тонущего корабля. Делать было нечего, только идти разруливать вопросы. Начались мои хождения по кругу. Налоговая, ОБЭП, ФСБ, банки. Сначала все трещало по швам. Но постепенно становилось понятно, откуда дует ветер. Оказывается, на водку с января 1994 года введен акциз. И его, хотя на дворе июнь, нам посчитали с 1 января, то есть задним числом. Сумма недоимки была астрономическая, порядка 30 миллионов долларов. не маленький кусочек в налоговых поступлениях городской казны. Где взять эти деньги, никто не знал. Они были начислены из воздуха и легли на нас неподъемным бременем. Это понимал даже начальник городской инспекции господин Зубков, который сменил господина Филиппова, ушедшего на вольные хлеба в бизнес. Так как вопрос на местном уровне не решался, Зубков предложил мне поехать в Москву к начальнику государственной налоговой службы России господину Голубеву. Я собирался на ночной поезд Красной Стрела. Акуся кружила около меня и причитала, но никак не хотела меня отпускать в эту командировку. Понятно, что ей было слишком тревожно. Несмотря на это, она строго следила, чтобы одет я был с иголочки. Но почему ты должен ехать в Москву? Я так буду волноваться. А кому ехать-то? Кто у нас сможет с нормальными людьми по-нормальному разговаривать? Кого слушать будут? Но что, тебе больше всех надо? У каждого в компании своя роль. Если я не буду за них впрягаться, то все пропадет, а мне жалко трудов своих. Как это все опасно? Вдруг тебя задержат? Жить вообще опасно. Дальше Камчатки не пошлют, а я там уже был. Хуже, чем на подводной лодке нигде быть не может. Ты все шутишь? Куся, все будет хорошо. Прежде чем пойти к Голубеву, я встретился со своим старым знакомым, заместителем главы администрации президента Ельцина. Он как-то приезжал к нам в Северодвинск, я оперировал его родственника. Я рассказал ему ситуацию, и на следующий день в его кабинете мы встретились с генералом Алмазовым, начальником службы экономической безопасности России. Сначала Алмазов известил меня, что у них есть четыре чемодана-компромата на нашу компанию и на меня лично. Это тогда было модно — говорить о чемоданах-компромата. У кого больше? Рудской грозил Ельцину 11 чемоданами, о чем я напомнил Алмазову. — Ты совсем страх потерял? С генералом как разговариваешь? Я как полковник достаточно много общался с генералами. — Так ты полковник? — Так точно. — А вы что, не знали? — Что тогда за компромат у вас такой хлипкий? Генерал сбавил тон и сказал, что готов выслушать мою версию. Кстати, дело происходило в 45-м кабинете Кремля, откуда в преснопамятные времена управлял своим ведомством Лаврентий Павлович Берия. Мне было понятно, что у меня два пути. Или я буду убедителен, или я отсюда не сам уйду, а меня увезут на ручниках Но я обещал Кусе вернуться. Я объяснил, что у нас акциз на водку не был включен в калькуляцию нашей деятельности и не был перевыставлен конечному потребителю. Поэтому этих денег просто не существует в природе. И судить надо не нашу компанию, а налоговую службу, которая внесла в бюджет фиктивную и очень крупную сумму. Так что налоговики виноваты перед бюджетом больше, чем мы». Алмазов смотрел на меня долго и внимательно и произнес. «Нельзя отобрать у человека то, чего у него не было. Поэтому идите в налоговую службу и решайте вопрос там. У нас к вам претензий больше нет». В государственной налоговой мне предложили рассрочку выплаты недоимки на 5 лет сказав, что за пять лет инфляция съест эту сумму полностью. С идеей рассрочки на пять лет я согласился, а вот сумму решили уточнить непосредственно с Петербургской налоговой инспекцией. Я вернулся в Питер. С наших предприятий сняли аресты со счетов, заводы вновь застучали. В цену водки был включен акциз, и все пошло-поехало своим чередом. Спустя два месяца Кеша вернулся, как ни в чем не бывало, таким победителем. Для меня он больше как личность не существовал. Внутри зрела мысль, что пора заканчивать с этой конторой и продолжать работать на себя, когда ты только сам за себя отвечаешь. Ощущение от прожитых в бизнесе лет было двоякое. С одной стороны, хороший заработок. Я улучшил жилищные условия. По совету средней дочки купил квартиру, примыкающую к нашей в соседнем подъезде. Езжу на новых иномарках. Есть средства для будущей учебы старшей дочери в Америке. Вроде все хорошо. А вот внутри растет чувство брезгливости за тот образ жизни, на которой я променял свою хирургическую деятельность со всеми ее тяготами и невзгодами. Тем не менее, если копнуть поглубже и спросить себя, жалею ли я, что сошел с одного пути на другую дорожку? За эти годы я приобрел значительные познания в международной торговле, в банковском деле. Я был готов к самостоятельному плаванию, но в неродной мне стихии.